Глава двадцать четвёртая. Рамул. Температура у Мадины спала. Уснула. Три дня я практически от неё не отходил. Вот и сейчас сидел возле кровати сестры и смотрел на милые черты лица. У нас большая разница в возрасте. Почти тринадцать лет. Но это не мешает нам понимать и любить друг друга. Внешне мы не сильно похожи, Хотя многие отмечают общие семейные черты. Мадина красавица и умница. Никто и не скажет, что у неё лёгкая форма аутизма. Она хорошо учится, спокойно чувствует себя в обществе. Немногие могут догадаться, что с ней что-то не так. Мадина может уйти ненадолго в себя или замкнуться, она скупа на эмоции, хотя может абсолютно нормально реагировать на многие ситуации. Например, заплакать или засмеяться, где это необходимо. Жаль, что смеялась и улыбалась моя сестрёнка редко. С такими детьми необходимо иметь терпение, к ним стоит относиться с любовью и пониманием. Как только выяснилось, что у Мадины лёгкая форма аутизма, отец чуть не развёлся с матерью. У таких людей, как мой родитель, не может быть больного ребёнка. Я подозреваю, что негативное отношение к врачам у Мадины из-за отца. Абсолютно адекватно сестра себя ведёт в обществе. Но стоит приблизиться к доктору, она начинает вести себя агрессивно. Уровень тревоги зашкаливает, она уходит в себя, отказывается с кем-либо общаться. Папа чуть ли опыта на ней не ставил, когда узнал о диагнозе. Всё пытался исцелить. Приглашал ведущих врачей и профессоров. Стоило среди них найтись тому, кто перечил отцу, больше он порог нашего дома не переступал. Наш с отцом конфликт вырос на этой почве. Я встал на сторону нормального врача, который отказался залечивать Мадину. Он объяснял, что если с ней вовремя начать заниматься, то никаких проблем в жизни у неё не возникнет. Сестра сможет получить хорошее образование, найти работу, даже выйти замуж и стать матерью. Но отец не стал его слушать. Мы повздорили. Я высказал всё, что о нём думаю. Хлопнув дверью, я ушёл из дома. Поступил в медицинский в надежде помочь сестре. В 7 лет Она заболела ветрянкой и чуть не умерла. Мне позвонила мама. У меня получилось уговорить её принять лекарство. Я всё время был рядом. Не позволял чесать язвочки, присушивал их зелёнкой. Вовремя давал лекарства. После того случая только мне Мадина разрешала быть рядом с ней во время болезни. Из моих рук она бы и яд приняла, безоговорочно доверяла. Жанна должна была уже прилететь. возникало желание позвонить или написать, чтобы узнать, как у неё дела, тормозило какое-то непонятное чувство. До этой поездки я таких трудностей не испытывал с девушками. Точно знал, чего хочу, стремился к этой цели. Я продолжал безумно желать колючку, был бы рад, если бы она разделила моё желание, но теперь не был уверен, что на этом всё закончится. Прошло больше двух недель. За это время я ни разу не пересекся с Жанной. Чувства стали притупляться. Почти не думал о ней. Закрутила работа, отвлекли встречи с друзьями, познакомился с красивой девушкой в баре, два раза мы сходили на свидание. Как правило, после первого девчонка оказывалась подо мной, но это оказалось правильной. Мы даже не целовались, хотя я предпринял попытку. Хотел попробовать, такая же она вкусная, как колёчка. А может, это всё было под влиянием гор? Маргариту я собирался при следующей встрече уложить в постель. Третье свидание без секса перебор. Марго, прости, но я и так уже месяц на голодном пайке. Придётся тебе, девочка, уступить. Твои принципы не пострадают, а нам обоим будет приятно. Жизнь вошла в свою привычную колею. Всё как раньше. Каждый месяц новая подружка. Набирая Маргарите, она поднимает трубку после второго гудка. Привет, а я как раз думала о тебе, нежным голоском. Не поверишь, а я думала о тебе. Хотела пригласить в выходные куда-нибудь сходить. У меня есть идея, куда. Приезжает одна молодёжная группа, я очень бы хотела пойти. У них классная танцевальная музыка. Что за группа? Без энтузиазма. Вот совсем не хочется танцевать. Вряд ли ты с незнаком. Марго удаётся меня уговорить, хотя у меня совсем не танцы на уме. Утром в субботу звонит Сигер. Я еду на работу. В выходных у меня практически не бывает. Привет, Азамат. Привет. Ты что в такую рань звонишь? Не поверю, что от жены сбежал. Мы аша рядом. Мы за продуктами выезжать собираемся. Раму, вечером ждём в гости. Он не спрашивает, ставит перед фактом. Что за повод? Разве нужен повод, чтобы собрать друзей? Ясно. Мне нужен, конечно. Вряд ли получится. Я девчонку пригласил на свидание, уже договорились. Так в чём проблема? Приводи к нам. Жанна. Машка, не уговаривай, я не приду. Что бы ты ни говорила, я уверена, это из-за Замата, вынесла вердикт подруга. Ты передумала, когда узнала, что он придёт с какой-то девицей? Жанна, ты моя самая близкая подруга, но вот скажи, как я буду без тебя? Машка, протянула я. Это шантаж. Маша была единственной, от кого я почти ничего не скрывала. Подруга меня во всём поддерживала, я помогла ей сблизиться с мужчиной, которого она любила всю жизнь. Приятно наблюдать за тем, как счастливо блестят её глаза. Приходи с братом Дениса. Вы вместе классно смотритесь. Пусть Ромолов не думает, что тебе есть до него дело. После возвращения в Москву мы с Деном и парой ребят часто ходили гулять. Как-то он взял с собой старшего брата. С Максом было легко и интересно. Красавчик и душа любой компании. Денис прикалывался, что брат увёл у него девушку, но это всё в виде шутки. Мы с Максом действительно неплохо поладили, а Денис навсегда останется во френд-зоне. И как мне его пригласить? Он ведь никого не знает. Да и не такие у нас отношения, чтобы Макса к своим друзьям в гости приводить. Жанна, ты можешь всё, нужно только захотеть. Давай, я в тебя верю. Никаких отговорок, жду вечером. Маша сбрасывает звонок. Подруга права. Не появлюсь у них на вечеринке, а Замат решит, что я его избегаю. Меня не должно волновать, что он там подумает, но волнует. Я ведь не слабая девчонка, которая льёт слёзы в подушку из-за парня. Давно нужно выкинуть его из своей головы и мыслей. Те ночи, которые мы провели вместе в палатке, были приятным бонусом к тяжёлому походу. Всё прошло. Он уже нашёл себе новую пассию, наверняка более сговорчивую и раскрепощённую.